«Итан Вильдберн. Шаблон точно рабочий», — спросил я с недоверием. «И плетение в нем». Конечно, многие мастера трудились в направлении совершенствования действующих шаблонов, но мне еще не приходилось слышать, чтобы кто-то добился успеха. Правда, система регистрации изобретений вызывала много вопросов и шквал негодования. Очередная проблема, созданная советом, которую нужно искоренить. «Да, получилось сделать сразу три страницы», — кивнула Джослин. «Проекция Ребила, черты ее лица были еле различимы, а я бы очень хотел увидеть жену. Успел соскучиться всего за несколько дней. Только устаешь, надо использовать очень тонкие нити. Правда, она будто замялась. Мне кажется, после нашей ночи мне легче дается управление стихией. Каналы раскрылись». «Стихия должна подчиняться лучше», — кивнул я. «Инициация пройдена. Теперь тебя ничего не ограничивает. Резерв будет легче расширяться в ближайшие недели. Если появится возможность получить кристалл, воспользуйся ей. Ну и когда вернусь, отправимся искать тебе духа». «Уже?» — усмехнулась она. «Конечно, пора. Тогда быстрее возвращайся». В этот момент связь стала лучше, я увидел мягкую улыбку на губах Джослин. «Постараюсь, тем более я очень соскучился по жене. Я тоже скучаю, Витон, произнесла она на выдохе, и ее признание отозвалось теплом в груди. «И переживаю. Будь осторожен. Как всегда, иди отдыхать, у вас уже ночь. Спокойной ночи. Спокойной ночи». Завершив сеанс общения с Джослин, я поморщился, взглянув на покрытый пылью стол и убрал артефакт в карман. Долгий путь остался позади. После поездки на магмобилях пришлось перейти к полету на собственных крыльях и даже некоторое время перемещаться через лес пешком, чтобы случайно не привлечь внимание патрульных. Черная зона опасна, но мы работали в ней пять лет, знали лазейки, Умели продвигаться, не привлекая внимания порождений. Потому быстро добрались до сети гор, а там снова встали на крылья. И добрались до скрытого среди высоких скал замка, что когда-то был пограничной крепостью защитников страны. Только черная зона сдвинулась, и это место покинули. Но теперь оно стало нашим тайным убежищем. Я призвал книгу и создал несколько бытовых заклинаний. «Комната отличная». Здесь можно расположить кровать, есть стол, окна предоставляют отличный обзор на раскинувшуюся перед горами долину, но, конечно, большую часть времени мы проведем на Годрисах. Все входы в астрал контролируются советом, в них внесены территориальные ограничения, которые невозможно преодолеть. Потому на территорию демонов мы можем попасть только через нелегальные Годрисы. Для функционирования им нужна энергия, Но возле разлома магия витает в воздухе. Ее достаточно для поддержания работы накопителя замка. «Итан, ты уже облюбовал лучшую комнату?» В кабинет заглянул Калиб. Он был весел, как всегда, но то лишь первое впечатление. В карих глазах друга плескалось пламя ярости. Все мы были разгневаны покушением на Картера. Он следователь, его работа сопряжена с риском. Это не первая попытка избавиться от ведливого специалиста службы охраны правопорядка. Но на этот раз опасность для его жизни возникла не по рабочим проблемам. Картера хотели убрать, потому что он мой друг, потому что начал по моей просьбе копать под рот Морисов. В Совете состоит Оскальд. Он уже старик, и Оскар, его сын, ждет момента, когда сможет заменить отца и готов на все, чтобы сохранить свое положение. Сначала попытка допросить Джослин, теперь покушение, мои счеты к нему росли. А вот рычагов воздействия, хотя бы намека на улики не было, по крайней мере, таких, которые можно использовать официально. «Да, это комната моя», — подтвердил я с улыбкой. «Тоже устраивайтесь? Поужинаем? И в астрал. К рогатым!» — хохотнул он. Только не называй их так, поддержал я его смех. И лучше не думай так. Все демоны и менталисты. Они вряд ли откажутся от возможности залезть в наши мысли. Мы экипированы лучшими артефактами, что можно достать в Кириусе, но все равно правильнее перестраховаться. Но они же в курсе, что рогатые, прищурился огневик. Насколько помню, интерес к рогам относится к любовным играм, парировал я и Кали просхохотался. «Мой дракон уже не чувствует крыльев, а я задницу». Пришло по связи ментального артефакта от Калиба. «Какие подробности?» — фыркнула насмешливо сидящая за его спиной Линда. «Будешь язвить, привлеку к лечению», — огрызнулся он задорно. Мы летели четвертый день. Внизу проносились серые скалы пограничной зоны. Искусственно созданные границы. Даже астрал был поделен на территории, хоть сам и не признавал никаких ограничений. Время шло, но мы так и не приблизились к территории демонов Тринаты. И только упрямство вынуждало подгонять наших драконов. Стоп, впереди туман, – отметил Адам. Серая дымка действительно появилась внезапно, хотя мгновение назад перед нами открывался вид на бесконечное серое море гор. Эйс, тише, – попросил я, похлопав своего ящера по шее. Мы пустили вперед заклинание сканирования. Все тщательно проверили. И только потом Адам влетел в туман. Сильный страж. Он мог защититься лучше каждого из нас от возможной опасности. Но это не умаляло тревоги за друга и боевого товарища. Некоторое время царило напряженное молчание. «Чисто. Мы добрались». Пришло от Адама радостное сообщение. «Мы направили драконов в туман». Линда даже приподнялась, держась за плечи хохотнувшего калиба. Дымка затмила взор... Несколько минут мы летели вслепую. Потом же нас отслепил свет заходящего солнца. Прикрыв глаза рукой, я обратил взгляд вдаль. Открывался вид на зеленую равнину, пересеченную полосами деревьев. Демоны внизу, пять объектов, максимальный уровень 40. Судя по сканированию, стражи границы, доложила дам. Надеюсь, у них нет приказа убивать всех, кто не понравится! рассмеялся Калиб но, несмотря на веселость, уже создавал несколько связок атакующих заклинаний. Мы приземлились в десятки метров от ожидающих нас демонов, соскользнули со спин своих драконов. Мужчины предстали в доспехах, голову каждого из них украшали рога. Я был еще совсем ребенком, когда в последний раз видел жителей империи Трината, потому в глубине души мелькали волнение и легкий восторг. Кажется, и демоны больше пребывали в шоке, но все равно выглядели насторожными и готовыми вступить в бой. «Мы не желаем зла», — сообщил им громко, выходя вперед, и почти сразу ощутил попытки пробиться в разум, но, к счастью, те не могли преодолеть защиту артефактов. Испугавшись, Эйс попытался удержать меня лапой, но я успокаивающе похлопал его по шее и направился к демонам. «Мы делегации из Кириуса», Желаем пообщаться с правителем империи Трината и просим прекратить ментальные атаки. Это невежливо, — мрачно усмехнулся Адам. Во времена мира ментальное воздействие на дипломатов всегда находилось под запретом. Что делать? — спросил у сослуживцев самый молодой демон. У нас инструкции на такой счет. Прошипел ему тот, что постарше, и решительным шагом двинулся ко мне навстречу. Основание рога мужчина украшала металлическая цепь, говоря о благородном происхождении. «И что вы должны сделать по инструкции?» Уточнил я, глядя четко в его глаза. Ментальные щупы отступили, позволяя чуть расслабиться. «Мы сообщим о вашем прибытии, но нужно будет подождать ответа. Мы готовы ждать», — кивнул я, стараясь скрыть облегчение. Эйс тут же нырнул мордой под мою руку и недовольно рыкнул. «А вот драконы ждать не хотят. Им нужен контакт с родной стихией. Рядом река, — коротко усмехнулся демон, нервно проведя ладонью по шее. Ваш отряд может отдохнуть там в ожидании ответа. Что ж, пока все складывалось замечательно. Оставалось выяснить, многое ли изменилось в империи за эти 15 лет.